Постскриптум. В октябрьском номере знамени за 2014 год были опубликованы рассказы Ирины Турченко. Это новая для нас писательница родилась в 1972 году в поселке Усть-Поча, Кенозерие. В 1989 году окончила школу. В настоящее время живет в городе Мирный, Плесецкого района Архангельской области, Работает помощником воспитателя в детском саду. Рассказы ее публиковались в литературном журнале «Двина», в областной литературной газете «Графоман». И вот мой короткий постскриптум к этой подборке. Я и не знал, что так по-прежнему пишут, любовно подтрунивая над своими незадачливыми соседями и пряча слезы при мысли, что этот диковинный говор Этот едва не первобытный способ понимать мир, этот неправдоподобный уклад уже уходят. Но все никак, вот ведь горе, не уйдут в предание. Я и не знал, что так по-прежнему живут. Но, побывав по случаю и спустя более полувека после отъезда в своей родной деревне Усть-Шоноша, что от Плесецкого района чуть южнее, подтверждаю. Да, живут, уже, конечно, с мобильниками и микроволновками, но и с платом узорным добровей, с картофельной ямой, с русской печью и ухватом, которым так удобно охаживать подгулявшего мужа. Помните, как у Юрия Кузнецова в окне земля российская мелькает, обоч несется, дальше проплывает. а далее «стоит из века в век». Книжек в этом мире не читают. О правах человека еще не слышали. К очередным, сколько их уже было, вы выкабенькам власти относятся будто к явлениям природы. Если завьюжило, надо одеваться потеплее и чай с малиной заваривать. Только и всего. Там, предполагаю, никогда и не узнают, что о них Ирина Турченко, помощник воспитателя в детском саду, сик, понарассказывала. Бежать, бежать из этого уютного, добросердечного, сонного мира, бежать без оглядки, потому что, если оглянешься, никуда уже тебе не деться от понимания, что, кроме Дубны и высшей школы экономики, Помимо Жан-Жака и Фаланстера есть и стоит из века в век, нас, скорее всего, переживет еще и эта Россия, что многое в нашей сегодняшней, да и в будущей жизни объясняет. Кому-то герои и героини этих непритязательно забавных рассказов ватники, а Ирине Турченко они родня. И мне родня. Тоже.